Глава восьмая. Всю теплую компанию во главе с окровавленным профессором привели в офис и усадили на жесткие стулья. «Вы не понимаете, я майор полиции из Москвы», начал было Виталий Николаевич. «Молчать!» — прокричал лейтенант. «Я так и знал, что такие извращенцы могут быть только из Москвы! Гастролёры проклятые! Так девушку замучить! Хотите людям отпуск испортить? Не выйдет. Взяли мы вас! Но за такую мразь даже орден не хочется получать. Ягодный убийца!» Лейтенант, вальяжно развалившись за столом, с презрением посмотрел на Ивана. «Какой из меня ягодный убийца! Вы издеваетесь, что ли? Я ученый с мировым именем!» «Ага! Ты смотри, Константинович!» Обратился лейтенант к одному из охранников. «Один из них майор, другой известный ученый, а эта сладкая парочка — крокодил Гена и Чебурашка, не иначе как космонавт и известная актриса!» ха, -ха, ха Банда упырей! Я знал, что такие зверства не может творить один человек — дегустаторы человеческого тела!» Яна сидела совершенно ошарашенная. Еще там, на поле, она успела увидеть мертвенно-бледную женскую руку и светлые волосы, разметавшиеся по земле. «Иван все время был с нами. Он отошел ненадолго поесть винограда и за это время не успел бы никого убить», — сказал Виталий Николаевич. «Мы его алиби!» «Ты себя видел, клоун? Какое алиби? Вы все заодно!» — хохотнул лейтенант. «Да как ты смеешь!» — побагровил Виталий Николаевич. «Пристрелю, дай только шанс!» Яна посмотрела на Мэтью. Тот сидел абсолютно спокойный, словно погруженный в себя. Темные глаза потемнели еще больше и очень красиво смотрелись на бледном, еще не загорелом лице. «Мэтью, это какой-то кошмар», — прошептала она. «Сиди и ничего не предпринимай. Скоро все разрешится». Ответил он ей совершенно спокойно. «Разговорчики!» — крикнул лейтенант. В это время дверь в офис распахнулась, и на пороге возникли веснушчатый худой рыжеволосый мужчина, и с ним двое угрюмых субъектов. «Товарищ майор!» — вытянулся в струмку лейтенант. «А мы вот тут, мы вот там...» «Доложить как положено!» — рявкнул майор. «Четвертое убийство! Серия!» «Лейтенант Лабекин! «Подозреваемый задержаны на месте преступления!» «А этот?» — указал он на Ивана. «Вообще, похоже, и ел с трупа! Руки все в крови!» «Да я пытался оказать помощь! Я не понимал, что уже бесполезно!» — вздохнул Капустин. Маньичара, да у тебя изо рта что-то свисало! Мясо, наверное!» Оборвал его лейтенант. «Я виноград ел! Я пить! Я диабетик!» Возмутился ученый. «Диабетик?» — хохотнул лейтенант. «Да ты убийца!» «Я не убийца!» — попытался возразить Иван Капустин. «Молчать всем!» — воскликнул майор. «Разберемся!» «Где же этот подполковник, мать его, из Москвы?» Спросил он, словно самого себя. «Придурок этот!» специалист по психиатрической судебной экспертизе, занимающийся поимкой серийных убийц. Он же вчера должен был прибыть и так и не объявился. Как только в нашем районе произошел первый эпизод, его сразу же вызвали, и он должен был вести следствие. Но его нет. Неужели мы сами поймали ягодного убийцу? Вот удивятся в Москве. Не удивятся, сказал Мэтью. Тебе почем знать, хмыкнул майор. Я тот самый специалист по психиатрической судебной экспертизе, которого вы ждете. «Извините, что вчера не пришел к вам. Обстоятельства. Документы у меня в верхнем правом кармане». Яна с Виталием Николаевичем повернулись к Мэтью. «Что-что? Ты кто? Специалист по поимке серийных убийц?» — оторопел Виталий Николаевич. «Ты же не говорил!» — побледнев, прошептала Яна. «Ты не спрашивала». «Подполковник!» — уточнил совсем сникший Лебедев. Мэтью ничего не ответил. «А что он мог сказать? Не извиняться же!»